Часть 1. Физические основы. Глава 1. Задача. В первой части этой книги мы обсудим физические аспекты позирования модели перед фотоаппаратом. При позировании возникает много чисто механических вопросов. Их легче всего понять и решить, если взглянуть на них с объективной, безличной точки зрения. Мы по привычке так склонны обращать внимание на личностные и эмоциональные качества модели, что нам довольно трудно отнестись к ней просто как к объекту съемки. Личность и чувства, безусловно, важные компоненты художественного представления. Но на этом этапе лучше абстрагироваться от этих понятий. Ведь они могут проявиться только на подходящей пластической основе. До тех пор, пока тело не станет служить правильной пластической основой, бесполезно продвигаться вперед. Механистический подход. Забавный объект, изображенный на рисунке первым, все рисунки будут прилагаться, это гибко сочлененный деревянный манекен, которому можно придать любую позу. В отсутствие живой модели художники используют такую фигурку для проверки и изучения поз. В соответствии с задачами первой части этой книги мы будем относиться к нашей модели Мэри Джонс как к манекену. Пусть более точно сочлененному, но все равно требующему только механической установки. Пока все части тела Мэри не займут отведенные им места, она точно так же дезорганизованно, как деревянный манекен. Нам сейчас абсолютно безразлично, что при этом Мэри думает и чувствует. Важны только положение и пластические соотношения частей ее тела. Базовые ошибки, возникающие при позировании, никак не связанные с выражением чего-либо. Они просто следствие неверной постановки модели и нарушения соотношения частей ее тела. Как не надо. Изучение пластических соотношений тела будет вестись с позиции «как не надо». Мы будем говорить об ошибках, которых необходимо избегать. Причина такого подхода ясна и имеет под собой основание. Изменчивость человеческого тела бесконечна. Работая с одной и той же моделью в течение двух дней, практически невозможно воспроизвести одну и ту же позу дважды. Применение какого-то устоявшегося правильного набора поз непременно ограничивает способность художника разбираться в пластических возможностях человеческого тела. Ошибки позирования напротив зачастую очевидны. Их легко определить классифицировать и использовать для логического подхода к проблеме. Указывая на ошибки, мы опираемся на эталоны классического изобразительного искусства, основанные на общепризнанных традициях изящества и гармонии. Как будет показано ниже, ошибки весьма разнообразны. Очевидно, что на практике достаточно трудно избежать всех ошибок, по крайней мере, при определенных условиях работы – Стремление исключить одни ошибки может привести к появлению других. Кроме того, возможны случаи, о которых будет сказано далее, когда определенные ошибки делается намеренно, для усиления эмоционального эффекта. Следует также сразу усвоить, что хотя все перечисленные ниже ошибки и приводят к плачевным результатам, но не все они одинаково серьезны. В общем случае, существуют ошибки двух типов. Первые нарушают основные законы пластики, их нельзя допускать ни в коем случае. Вторые привносят в изображение раздражающие моменты, поэтому их тоже желательно не делать, но порой они неизбежны. Если такие огрехи не очень заметны и не слишком многочисленны, с ними можно мириться. Мы рассмотрим Пластические возможности различных частей тела и укажем на ошибки, возникающие при позировании. В шестой главе мы классифицируем эти ошибки в соответствии с приведенными соображениями. Исправление ошибок. Процесс фотографирования делится на три этапа, на которых можно выявить и исправить, либо уменьшить ошибки позирования. Позирование – проверка контрольных отпечатков, печать, во время которой можно управлять экспозицией или использовать другие приемы. Первое. Большая часть работы приходится, естественно, на позирование как с точки зрения создания пластической композиции, так и для исправления ошибок. Второе. Ошибки... Незамеченные при съемке зачастую шокируют своей очевидностью на контрольных отпечатках. Если ошибка явная и серьезная, особенно если она относится к упомянутым выше ошибкам первого типа, контрольный отпечаток надо признать негодным и выкинуть. И третье – Замеченную на контрольном отпечатке ошибку можно иногда исправить при печати, используя специальные методы. Например, к таким ошибкам относятся так называемые ловушки. Применение бромомасляной печати позволяет исправлять большее количество ошибок и даже некоторые структурные нарушения. Бромомасляная печать – это один из старых методов, фотографических процессов очень популярны у пикториалистов с первой половины XX века. Применение бромомасляной печати позволяет получить очень мягкие отпечатки, чем-то похожие на живопись. Технология зародилась во второй половине XIX века. Доступность его возросла после опубликования Роллинсом в 1904 году статьи об этом процессе и работы В 1907 году о возможности использования при этом увеличителя. Технология исключительно трудоемка и включает засветку светочувствительного слоя, промывку его в воде и нанесение специального красителя. Невозможно получить два одинаковых отпечатка. Освещение. И строение тела нужно сказать несколько слов о проблеме освещения хотя строго говоря освещение и позирование относятся к разным категориям но они так взаимосвязаны что лучше рассматривать их вместе некоторые из обсуждаемых далее ошибок по сути ошибки освещения неверно выставленное освещение и плохое позирование схожи в том смысле что они нарушают основное пластическое строение тела человека. Даже великолепное эффектное освещение не спасет плохую позу, а хорошие позы и строение тела могут быть безнадежно испорчены неверным освещением. Об этом в третьей главе. Освещение, называемое в этой книге базовым светом, рассматривается как стандартное. Основная доля в нем приходится на рисующий свет. Мы также обсудим использование динамического и моделирующего света.